«Не знаю, кого ты имеешь в виду под словом «мы»», — холодно произнес сбоку Дайк, очередной раз с трудом приподняв голову. «Но на нас, братом, особо не рассчитывай. Храбрость, конечно, похвальна, зато глупость наказуема». Я примолкла. Хотелось огрызнуться, но не стало Сорби сказал бы то же самое. Я будто в яве услышала знакомый ехидный голос. «Тебе плохо от того, что Люську поймали». Наверное, тебе станет легче, если вдобавок к ней еще поймают Верса и дай-ка со Стасом. А уж как здорово себя почувствую я, если что-нибудь случится с тобой. От злости и бессилия я силой врезала кулаками по земле, потом не удержалась и пару раз побилась о нее же головой, как ни странно полегчало. Ладно, примирительно пробормотала я, поднимаясь. «Можно хоть узнать, как все произошло?» А произошло следующее. После того, как я уснула, братья еще пару часов двигались вперед, пытаясь совмещать быструю езду с постоянным сканированием пространства. Наконец, решив, что отъехали достаточно далеко и что возможная слежка осталась позади, ребята притормозили. Необходимо было сделать небольшой привал и лошади дать отдохнуть и самим дух перевести. Нашли небольшую полянку сбоку от дороги и свернули туда. В это же время поблизости, как оказалось, ошивался достаточно крупный патрульный отряд, включающий в себя помимо стражников еще несколько охотников и церковников. Нет, не извешенных. От тех мы как раз оторвались. Почему не Дайк, не Стас их не засекли, осталось неясно. Видимо, кто-то хорошо прикрывал. Впрочем, Все могло обойтись. Если бы нам повезло, мы бы спокойно разминулись во времени и пространстве и поехали дальше в разные стороны. Но не вышло. Сначала проснулась Люська, сползла с телеги и отправилась по надобности в ближайшие кусты. Следом за ней проснулся Верс и... Братья не могли сказать наверняка, но, кажется, с просонья Верс не понял, где находится, и пытался колдовать. То, что нас окружили... Мои спутники осознали практически сразу. Все-таки всю жизнь скрываются, и рефлексы уже отработаны. Дальнейшее заняло считанные секунды. Сдавленно взвизнула Люська. Верс, мгновенно сообразивший, что подруга в беде, собрался прыгать с телеги, но на взлете встретился с кулаком Стаса и свалился обратно. Ребята вскочили в повозку и с места пустили лошадь в голову. Дайк на время погони удерживал вокруг нас ментальный щит, не давая возможности патам чувствовать нас, и несколько перенапрягся. Остас правил нашим транспортным средством. Его мастерство я оценила ранее. Подобной бешеной скачки в моей жизни еще не было. Устало прикрыв глаза, я слушала рассказ. Да, наверное, братья правы. Если бы они замешкались, пытаясь вытащить мою подругу, мы бы все там остались. А с другой стороны... Я понимала, что не смогу просто сидеть в неизвестности и ждать не весь чего, пока там, не сдержавшись, тихо шмыгнула носом. Да и Верса на месте не удержишь, особенно если и правда пытался магичить, а значит, станет винить себя, разве что постоянно его держать в бессознательном состоянии. Хорошо бы Сорби дождался, но он появится в лучшем случае завтра, да и то не факт, меня теперь еще найти надо. Кстати, хороший вопрос. А что вообще делают с пойманными? И сколько у меня есть времени? Я тут же его озвучила. Ее повезут в резервацию. Начал Дайк и, заметив мой вопросительный взгляд, объяснил. Это место такое, примерно в центре Атана. На карте выглядит неровным кругом с диаметром около 10 километров. Там размещаются основные правительственные силы. Да-да, именно там, а не в столице. У нас есть подозрение, что на территории резервации можно колдовать. А дальше?» Дайк умолк, собираясь с мыслями. «Даже не знаю. Магов у нас давненько не бывало. Для начала выбьют из нее всю доступную информацию, в том числе о нас. И это плохо. Потом, скорее всего, убьют. Хотя мага могут заставить сотрудничать или на опыты отправят». «На какие опыты?» — непонимающе переспросила я. Парни невнятно пожали плечами. слуха входит много, а что из этого правда, трудно сказать. И как быстро ее довезут до этой резервации? Максимум к вечеру, если поторопятся, а скорее всего даже раньше. Сзади послышался стон, Верс заворочился в телеге и, держась за голову, сполз к нам. Стас тут же сунул ему под нос знакомый пузырек. «Выпей». Конец разговора я слышал. Мрачно сообщил Тальди, проглотив лекарство. Меня интересует вот что. Вашего человека тоже взяли, а он побольше нашего знает о ваших делишках. Вас не беспокоит, что тоже расколется? Не беспокоит. Ганс, скорее всего, уже мертв. Глухо ответил Стас и вздохнул. Его обычно добродушное лицо помрачнело. У каждого из нас стоит сильный ментальный блок. Не магически, естественно, а внушенно эмпатически. Попавшись церковником, мы можем активировать его и мгновенно, безболезненно умереть. Либо же он сработает автоматически. Молодой человек снова замялся, видимо, не желая портить подробностями и без того дурное настроение. В общем, в определенных условиях. А у вашей подруги такого блока нет. Подхватил мысль Дайк, когда его брат умолк. Поэтому я ей не завидую. Верс тоскливо посмотрел на меня. Это я виноват, да? Нет, резко обрезала я начинающего самобичевания. Все равно ничего хорошего из хандры не выйдет. По себе знаю. Просто так сложились обстоятельства. Приятель невесело покачал головой, затем, пошатываясь, встал и принялся рыться в повозке, разыскивая свои илюскины вещи. Ты ведь понимаешь что я все равно пойду за ней. Не оборачиваясь, обратился он ко мне. Я кивнула, даже не подумав, что Верс меня не видит. Я тоже пойду. Спасибо. Вот так, без лишних слов, уговоров или наоборот отговариваний. Оба прекрасно понимали, чем рискуем. Прости, Джек, я повернулась к братьям. Завтра здесь появится мой жених. Думаю, вас он найдет раньше. Передайте ему, что я его люблю и что я прошу прощения, но не могу по-другому. — Ты так уверена, что он появится? — сухо спросил Дайк. — Да, я вдруг почувствовала себя задетой. Нельзя всех по себе судить. Наклонившись поближе, чтобы Верс не слышал, я практически одними губами жестко произнесла. — Потому что мы, ародеры, своих в беде не бросаем. После чего повернулась и зашагала к Версу. Успев краем глаза заметить, как удивленно вытягивается лицо Стаса. И подозрительно сужаются глаза Дейка. Ну и пусть. На самом деле я ляпнула это, потому что хотелось в ответ сказать гадость, а не за тем, чтобы воззвать к совести или родственным чувствам. Тем более, что на самом деле все не так. Сорби тоже сначала думает, а потом решает, стоит ли дело риска и затрачиваемых усилий и, выбирая между мной и Люськой, запросто пожертвует последний Но братьям об этом знать не обязательно. Я почти обошла телегу кругом, как кто-то схватил за локоть. По инерции меня развернуло почти на сто градусов. — Что-то еще? — я чуть не уткнулась носом в грудь Стасу. — Как ты нас узнала? — так же тихо спросил молодой человек. — Вас? — вздернула я бровь в притворном удивлении. Разве я хоть слово о вас сказала? Нет, как раз вы со своей позицией уже определились, а вот мы, пожалуй, пойдем. Времени, знаете ли, маловато. Я ловко выхватила взглядом свой рюкзак и вытащила его из груды вещей. Дорогу не подскажете? Холодно закончила я, выдергивая свой локоть из цепких пальцев. Не хотелось грубить. Умом понимала, что ребята по-своему правы, но обиженная женщина... Смолчать может далеко не всегда. Язык мой враг. Стас беспомощно посмотрел на Дайка. Тот встал, пошатываясь, раздраженно сплюнул и хлопнул по краю телеги. Залезайте. Случайные знакомые — это одно, а семья совсем другое. Недовольно буркнул он, смирившись со своей участью. Я радостно взвизнула и полезла обниматься. А если и они все же попадутся? Мелькнула малодушная мыслишка. Не попадутся. Я уверенно отогнала от себя сомнения. И пусть интуиция упорно молчит, в душе я верю, все будет хорошо.